За Марьяну он не беспокоился. Случай был тяжёлый, но он знал, что они вытащат девушку в несколько часов. Гангренозное воспаление, крайнее истощение, неприятно, но ничего страшного. Марьяну раздели, Клавдия оттёрла её губкой. Тело девушки было таким худым, все кости наружу, таким грязным, так густо покрыто шрамами и царапинами, что трудно определить её возраст. Ей могло быть 15 лет, а могло быть и поти больше. Когда освободился аппарат для переливания плазмы, Салли перенесла его, в лабораторию и передала Клавдии. К тому времени Клавдия уже приготовила и ввела Марьяне питательный раствор. Всё было бы проще, окажись в экспедиции 2 реанимационных аппарата. Но аппарат был один, и он был нужнее мальчику. Он уже окутал мальчика датчиками и осторожно ввёл в основные его сосуды свои питательные нити. Микрощупы проникли в грудную клетку, массируя сердце, поддерживая его ритм. Павлыча беспокоило, нет ли изменений в мозгу. Всё же мальчика вытаскивали из клинической смерти. Он вновь и вновь заставлял диагносты сообщать, как функционирует мозг.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 Он внятно говорит, сказал мужчина. Хотя ней прожили здесь 20 лет. Это какая-то невероятная тайна, сказала большая женщина. Сколько их? Как они существуют? Где? Как они умудряются сохранить человеческий облик? А где ж то наконец? Воздушный шар, сказал мужчина. И разгром на складе Слава, сказала женщина громче. Она приходит в себя. Дик. Услышал Дик слабый голос Марианны: "Дик, кошка, и тут!" Его словно выбросило из кресла. Он забыл о гордости, о том, что надо молчать. Дик вбежал в комнату. Mariana лежала на диване. Лицо было бледным. Они, оказывается, раздели её и накрыли простынёй. "Маряшка," сказал Дик, наклоняясь над ней. Ты как? Всё хорошо. Марьяна открыла глаза. Казик живой? Взгляд её остановился на мгновение на лице Дика, потом скользнул к Павлышу, замер, встретившись с улыбкой Салли. Спасибо, сказала Марьяна. Мы так боялись, что не найдём вас. Девочка сказала Салли и вдруг заплакала: "Бедная моя. Твой Казик будет жить, обязательно. Всё будет хорошо". Клавдия появилась в дверях. Она молчала. "Дик вам рассказал?" спросила Марианна. "Нет", сказал Дик. "Никогда было. И они не спрашивали". Небольшое Недоразумение, сказал Павлыш, но последнее. У вас есть корабль, чтобы лететь в посёлок? спросила Марьяна. Наш вас так что